И пока студент мало мальски овладеет латинским языком, ему приходится заучивать множество непонятных поначалу слов. Это потом все станет проще. Окажется, что пышно звучащие имена мышц чаще всего обозначает лишь то, какую работу выполняет мускул. «Мускули flexoris politis» — «longus et brevis». Это всего-навсего Мышцы, сгибающие большой палец, длинная и короткая. И теперь в механическое заучивание начинает вторгаться логика. Ее-то и необходимо искать во всем, всегда, в любом предмете. Учиться медицине можно по-разному. Можно прилежно зубрить учебники, аккуратно конспектировать лекции, даже быть отличником, но стать плохим врачом без самостоятельного мышления, без страсти к анализу, к поиску, истинный врач и мысль. А в курсе обучения медицине тяжелых, трудоемких дисциплин много. Они будут требовать непременного запоминания массы конкретных фактических сведений о нормальном строении тканей и клеток организма, об их микроскопических различиях, о происходящих в них биохимических процессах, длинные цепи многоступенчатых превращений, о механизмах развития всех изучаемых болезней и тех, снова же, микроскопических изменениях, которые наступают в тканях и клетках. Мне учение давалось легко, и меньше всего я думал о зубрюшке. Хотелось знать, понимать и в любом предмете увидеть какое-то развитие, какой-то драматизм. Кстати, преподаватели, как правило, стремятся к тому, чтобы познание скучных фактов проходило через призму каких-то интересных событий, борьбу мнений сквозь судьбы людей, создававших науку. Анатомия человека, как науки, всего 400 лет. Ее творцом был знаменитый фламандский хирург андрео Визалий. Это он с опасностью для собственной жизни первым стал изучать ее на человеческом теле, как одержимый, тайно препарируя трупы. Вкрытие человеческого тела было запретно еще в Древнем Риме, а средневековая церковь карала это костром. Анатомию изучали только на животных. И вот, наконец, после многих лет изысканий, Визалий издал замечательный семитомный труд. Декорпорис хумани фабрика – тело человеческого устройства, открывший миру совершенство нашего организма. Он был схвачен инквизицией и приговорен к смертной казни. Только вмешательство короля, личным врачом которого он был, спасло Визалия, но ненадолго. Казнь заменили паломничеством к святым местам, а корабль, на котором он плыл, попал в бурю, Был выброшен на маленький остров, там великий анатом, великий искатель и умер. А сколько было замечательных его последователей, голландцев, итальянцев, англичан, немцев, французов, русских. Они изобретали все новые хитроумные способы, например, вводили краску в кровеносные сосуды, чтобы установить, как они ветвятся, и делали множество истинных открытий в анатомии. И все же потомкам всегда оставалось что открывать. Вот в прошлом веке Николай Иванович Пирогов просто создал новую анатомию, хирургическую, ее теперь называют топографической. Она описывает взаимное расположение органов, мышц, сосудов, нервных стволов. Именно так, как они предстанут перед глазами врача, когда он будет оперировать. Хирург, Обязан точно знать, что и где лежит под кожей, которую он сейчас рассечет своим скальпелем, на руке, на ноге, на груди, на шее. Предвидеть, в каком месте он всякий раз должен высмотреть и обойти артерию или нерв, которые опасно повредить. Да это и любому врачу необходимо. Ведь сейчас мы, терапевты-кардиологи, Занимающиеся лечением сердечно-сосудистых заболеваний, используем методы, которые очень близки к хирургическим операциям. Вводим зонды в крупные артерии и, продвигая по сосудам эти тонкие трубочки, достигаем сердца, чтобы подать сквозь них лекарство прямо к месту поражения. Или подать вещество, которое позволит увидеть на экране рентгеновского аппарата, какие там в сердечных сосудах произошли изменения.